в возмутительно глубокий и мирный сон. Солнце успело подняться высоко, когда она проснулась. Вспомнив, где она и что с ней произошло минувшей ночью, Денни сбросила с себя одеяло и отправилась поискать, во что бы ей одеться. На ней не было ничего, кроме нижней части бикини. Совсем не хотелось предстать перед логонам в таком виде, когда единственная защита от мужских глаз этот скудный клочок синтетической ткани. В декадентски роскошной ванной комнате рядом со спальней Дени обнаружила махровый халат, который висел на фарфоровом крючке двери. Она завернулась в него, чувствуя себя, однако, немного более защищённой, нежели в одном бекине. Дени предпочла бы предстать перед логаном не иначе, как одетой по всей форме. Отбросив волосы назад и воинственно приподняв подбородок, она открыла дверь и пошла через зал. Её встретили дразнящие аппетитные запахи, которые преследовали всю дорогу, пока она спускалась по лестнице и добиралась до кухни. Логан сидел в освещённой солнцем кухне за круглым столом, рассеянно потягивая кофе и упёршись босыми ногами в стул напротив. на облицованном мраморными плитками полу валялись страницы воскресного выпуска далласькой газеты на луга не были обтрёпанные, обрезанные выше колен джинсы теннис, без сомнения, знавала лучшие времена на подбородке темнело выросшее за ночь щетина волосы были всклокочены Он выглядел великолепно. Услышав, что бассе сы ноги Дени зашлёпали по полу кухни, Логан опустил газету. Она ожидала увидеть насмешливую улыбку, может быть, и издёвку на его лице. Но никак не думала, что он так резко отбросит газету, тем более спортивную страницу, встанет, мягко обнимет её и скажет: «Доброе утро, любовь моя!» Логан заключил в ладони ее лицо и нагнулся, чтобы, как ей показалось, запечатлеть легкий доброжелательный утренний поцелуй. Но она снова столкнулась с неожиданностью. Логан со всей силой прижался к ее губам, раздвинул их, и его язык погрузился в глубину рта. Денни рассердилась, но была не в состоянии прервать этот долгий поцелуй. Он ошеломил её. Это был не лёгкий утренний поцелуй победителя. Это был поцелуй любовника, трепетного и страстного. Логан оторвался от её рта и спросил: "Надеюсь, ты хорошо спала?" Этот спокойный, будничный голос человека, который словно хотел подчеркнуть привычность процедуры, снова поверг её на какое-то мгновение в шок. Придя в себя и запахнув полы халата, она раздражённо выкрикнула: "Нет, я спала плохо. Много не к чему играть в эти игры. Ты не можешь держать меня здесь". Странно. Когда я заглянул к тебе, ты спала с сном младенца. Не обращая внимания на ее напряженную позу, он притянул Дэнни к себе и ткнулся лицом в ухо. Ты храпишь. Я не храплю. Конечно же, Дэнни не знала, храпит она или нет. Уже много лет прошло с тех пор, как она с кем-то вместе спала. Но я не желаю обсуждать эту тему. Я хочу поговорить о Мне нравится, как ты похрапываешь. Уверен, ты проголодалась. Присаживайся.